Вот какие мысли одолевали меня утром 25 февраля, когда я, нахохлившись, сидел на зубце стены и с тоской смотрел на обрытший город. Мерзкое ненасытное брюхо тянуло меня на поиск очередной кучи отбросов. Чувство достоинства побуждало к гамлетовскому выбору — быть или не быть, длить свое жалкое существование, либо же отказаться от унизительного шныряния с помойки на помойку и подохнуть. Искать нового питомца я не хотел. Я разочаровался в людях. Крепостная стена окружала неприступный город-скалу, соединенную с сушей узким перешейком, и была такой широкой, что по ее верхушке без труда могла бы проехать карета. Бухта, утыканная мачтами кораблей, располагалась с внешней стороны укреплений. Я же сидел с внутренней, в тени дозорной башенки, чтобы не мозолить глаза зевакам своим необычным, для этих чаечно-гагарных краев оперением. За спиной, стуча каблуками, ходили люди, моряки, разносчики, торговки, попрошайки, обычный портовый люд. Ниже, прямо напротив, простиралась пышная испанская набережная, парадный фасад одного из богатейших портов Европы. Город Сен-Мало расцвел и разжирел на торговле с заморскими странами. Высокие дома здесь сложены из особого камня, испещренного слюдиной крошкой. Не от этого в лучах солнца стены сверкают, будто золоченные керасы королевских мушкетеров. Сходство с гвардейской шеренгой усугубляется острыми крышами, похожими на ребристые медные шлемы. Во время прилива, когда корабли пришвартовываются прямо у крепости, на переплетчатые окна верхних этажей ложатся тени мачт. Здесь всегда шумно. Днем зычно орут грузчики и жадно кричат чайки, а ночью в многочисленных тавернах дерут глотку пьяные матросы. В соленом воздухе смешиваются самые лучшие и самые худшие на свете запахи свежих устриц и протухшей рыбы, ямайского кофе и волглые мешковины, ост пряностей и отхожих мест. Хотя давеча я назвал город обрыдшим, вообще-то я люблю портовые шумы и ароматы. Во время плавания, когда подолгу, но раз... По много недель не видишь ничего, кроме воды и неба. Я очень скучаю по этой смрадной, скученной, порочной, но такой настоящей жизни. Однако на сей раз мое пребывание на суше чересчур затянулось. Как говорят моряки, я крепко забичевал. Земля мне надоела, моя душа жаждала океанского простора. Оттого то верно, и одолевали меня тяжкие беспросветные мысли. Жизнь не любит нытья. и безжалостно карает малодушных. Из-за уныния и сплина я утратил всегдашнюю бдительность и понес зато заслуженную кару. Что-то прошелестело, воздух будто колыхнулся, и мир вокруг меня вдруг сделался мелкоклечтым. словно кто-то взял и разграфил его на квадраты. Я встрепенулся, хотел расправить крылья, не получилось. Со всех сторон меня путала тонкая, нетяная сеть. Кто-то схватил меня и крепко стиснул. Я ощутил сладко-соленый запах мальчишеского пота, а еще дегтя, вареной капусты и азарта. В ужасе я закричал. Это выражение я позволяю себе лишь в минуту крайнего возбуждения. Хоть на голову мне прямо поверх сетки сразу натянули полотняный мешок, я сразу понял, что произошло. Как глупо. Уже несколько дней меня выслеживал настырный астролицей мальчишка с жадными, как у хорька, глазами. Он подманивал меня, рассыпая на земле крошки, а сам что-то прятал за спиной. Он делал умильную физиономию и говорил мне «цып-цып-цып», словно я какая-нибудь курица. Из всех многочисленных опасностей, окружавших меня в городе, тут и кошки, и чайки, и подлые вороны, всегда нападающие скопом, Это казалось смехотворной. Я не удостаивал ее внимания. И вот мудрейший из земных попугаев, обладатель дара полной жизни, покоритель ста морей, да мне, нескромность, попался самым жалким манером, будто никчемный не воробьишка. Нет более сильного средства против суицидальных мыслей, чем неотвратимая угроза жизни. То, чем ты не дорожил, чем готовился пренебречь, сразу обретает и ценность, и смысл. Животный ужас вытеснил все мысли и чувства. Я забился, но тщетно. Радостно вопя насильник тащил меня куда-то. Неимоверным усилием я сумел скинуть с головы покров. Это не дало мне свободы, но, по крайней мере, теперь я мог видеть происходящее. Оказалось, что паршивец уже сбежал с крепостной стены и несется по испанской набережной, лавируя меж людьми, повозками и лошадьми. куда она меня тащит. Может быть, это судьба? Вдруг подумалось мне. Напряжением воли я подавил панику. Мне помогло изречение учителя. Худшие миги жизни дают кратчайший путь к Сатори. Сатори я не испытал, но все же несколько воспрял духом. Я сказал себе, мальчик увидел необычную и, скажу, без ложной скромности красивую птицу. Захотел ее поймать, как ловят мечту. проявил похвальное упорство, изобретательность и достиг цели. Так, может быть, еще к лучшему? Досели мои питомцы были взрослыми, укоренившимися в своих грехах и заблуждениях людьми. Я мог о них заботиться, но исправить их карму был не в силах. Иное дело душа юная, не Как много пользы способен я ей принести! Сколь многому деликатно и тактично, и подволь научить! Пусть мальчик сажает меня в клетку. Я найду способ завоевать его доверие и дружбу. И я перестал попусту барахтаться, а вместо этого осуществил ритуал сопереливания, благо постреленок плотно прижимал меня к груди. Я царапнул его когтем через холщовую рубашку и, загнувшись, клюнул в висок. Я заглянул в жизнь моего маленького похитителя, пронекся его внутренним взором, услышал голос его сердца. Перед внутренним взором мальчишки длинной чередой выстроились чучело-птиц. Чаек, крачек, дятлов. Еще там был ястреб и два филина. Поодаль, окруженная мечтательным сиянием, мерцала стеклянными глазами еще одно чучело, черно-пурпурное, в котором я с содроганием узнал себя. Голос сердца у маленького негодяя шептал. — Три. Нет, четыре. Нет.